Была восьмая. Проснувшись, я был удивлён тем, что на улице ещё темно. Взглянул на часы 0 часов 13 минут, значит, спал меньше 2 часов. Я поднялся с постели и неуверенно передвигаясь, подошёл к окну и отдёрнул штору. Во всём остальном мотеле было темно, ни единой машины. Всё выглядело нарядкой заброшенным. как какой-нибудь город призраков, только миниатюр. Я влез в шлёпанцы, разобрал баррикаду у двери и вышел во тьму. Ночь стояла тёплая и ясная. Некоторое время я вглядывался в звёздное небо над крышами шале. В воздухе стоял запах сосин, где-то неподалёку журчала вода. На пути в контору я не раз и не два останавливался. и, обернувшись, взглядел на белые шале, чётко выделяющиеся на тёмном фоне холма. Шале были пустыми. А сама прогулка напомнила мне о ночных выходах из домов в Бэдфорте непосредственно перед сном. Дверь была полуоткрыта и тихо, но равномерно поскрипывала на ветру. В Доминиково не было Скальф должно быть попрежнему ошивался в пасфорке, в баре или ещё где-нибудь, и к настоящему моменту был уже наверняка мертвецки пьян. Я прошёл в дом. На стенах в конторе играли отсветы неонового объявления: "Свободные места", горящущего в окне, но всё равно было темно. Мне пришло в голову воспользоваться телефоном. Мне захотелось позвонить Сомервилю. Просто на тот случай, что трубку может взять Пенелопа. Я потянулся к выключателю, но тут же отдёрнул руку. И нельзя. Магновение спустя с дороги послышался шум приближающейся машины. Старый белый Крайслер свернул с дороги, объехал по кругу стоянку и затормозил у заднего входа в контору. Я пригнулся, чтобы меня не озарили фары. А затем выскользнул из главной двери и поспешил в сторону шале. Внезапно во тьме на меня обрушилась музыка, а затем столь же внезапно смолкла. Я услышал, как хлопнула дверь. Дойдя до своего шале, я обернулся и посмотрел на здание конторы. Свет в окнах горел, и мне был виден тёмный силуэт за каскальфа возле открытой двери, хозяин наблюдал за мной. "Пре чудесная ночка!" крикнул я ему, пытаясь представить дело так, будто я только что вышел проветриться. После долгой паузы Скарф наконец отозвался: "У меня к тебе дельце, парень". Он вроде бы был ничуть не пьянее, чем когда уезжал, но теперь в его голосе слышалась злоба. "Ты позабыл зарегистрироваться, и если ты не против, я хотел получить деньги заранее". "Конечно," Отозвался я, нащупав в кармане бумажник и пошёл по направлению в конторь. Запах малкоголя и потного тела меня обдал уже на подходе. Как поживаете? учтиво осведомился я. Не проронив более ни слова, скальф повернулся и вошёл в дом. Я пошёл следом. В задней комнатушке работал телевизор, и отблески изображения играли в проёме двери, как будто там внутри бушевало пламя. Казяин зашёл за стойку, принялся рыться там и наконец извлёк на божий свет коробку из-под башмаков, в которой хранило вылинившие синие регистрационные карточки и несколько шариковых ручек. А, бардак, пробормотал он. Ни фига найти не могу. Затем он неожиданно разотквенчился. Моя старуха бросила мне на прошлой неделе. О, сколько! Но не совсем правда бросила. Поехала к родне в Лексингтон, только меня не предупредила. Вот так-то. Он срыгнул, словно для того, чтобы подчеркнуть своё негодование. Вот дерьмо, продолжал он. А хреновая служанка больна, ровно 20 долларов, нормально? Я протянул ему бумажку, а он подхватил её и кинул в коробку из-под башмаков. Самый настоящий бардак. Глянь, сколько дерьма. он показал на груду пустых жестянок из-под пива и немытых тарелок на кофейном столике красного дерева, стоящем в жилой половине комнаты. Вот чёрт. Пока я у стойки заполнял регистрационную карточку, он нырнул в заднюю клетушку, чтобы немедленно появиться оттуда с упаковкой баночного пива, а откупорив одну банку, он протянул её мне, а другие поставил на стул. Вздохнув в свою банку, он глубоко вздохнул, сомнул большие пальцы под мышкой зелёной жилетки и заявил: "Хочу я, парень, задать тебе один вопрос". "Валяй", ответил я, наблюдая за тем, как Скальф завалился на диван и закинул ноги на стул. "Чего это ты тут делал в доме, пока меня не было?" "О чём ты?" я нервно рассмеялся. "Я просто вышел пройтись и Искал что-нибудь. Он уставился на меня и запустил руку в свою длинную гриву, рыжую, грязно-седую. Ладно, признаюсь. Мне хотелось позвонить, хотя это и было не слишком важно. Когда я увидел, что никого нет в конторе, а не познаватель беспокоить людей, а? Коротко осведомился хозяин. И когда я увидел, что в конторе никого нет, я пошёл к себе в шале. Скальфу улыбнулся: "Айли. Взяв банку у пива, я подошёл к столу и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив хозяина. Я кое-кого разыскиваю, человека по имени Принт Бегли. Мне пришло в голову, что ты можешь мне помочь. Кого ты, сказал, ищешь?" Он выбросил банку и раздразился охотом. "Принта Бегли. А какого чёрта интересно тебе от него понадобилось? Означает ли это, что он жив? Скальф ничего не ответил. Он сидел, трясясь от безудержного смеха. Я пытаюсь найти его, потому что я готовлю материалы для книги о Второй мировой войне. Я опрашиваю ветеранов 7-й армии, принимавших участие в битве под Нюрнбергом. А почему ты решил, что мне до этого есть дело? Я говорил с преподобным Пеннингтоном, священником церкви Святого Причастия в Паспорке. Он сказал, что ты беглый родня. Вот как? И ты являешься сюда, да не от кого-нибудь, а из самого Нью-Йорка, чтобы спросить меня о принте? Он подался вперёд и внезапно грохнул кулаком по стул. Будь я проклят. А ты знаешь, где он сейчас? Ты издеваешься? От него ни слуху, ни духу 35 лет. Смылс через пару дней, как вернул с войны, ушёл в горы, и только его с тех пор и видели. Он ведь, знаешь, был дурачком. Вот люди и решили, что Господь прибрал его по крайности так говорят. Но куда он пошёл и что с ним случилось? Я ж говорю, не знаю. Я был пацаном лет 14, может 15. Мы с Принтом двоюрные братья, но маистерики не велели мне с ним водиться. Мне запрещали ходить в посёлок, потому что как там люди были бедные и грубые, и ничего хорошего там взяться не могло. А говорят, ничего хорошего, они имели в виду Принта. Мне кто-то рассказывал, что он всех чурался. Это точно. Себя на уме, хоть и дурачок. Но мы с ним всё одна юхались. Он называл меня крошка Зи. А? Как тебе это? Скальф просто смеялся и ещё раз стукнул кулаком по стол. На этот раз я рассмеялся вместе с ним. Он брал меня с собой на охоту в горы. Это для него было всё одно, что церковь. Надо бы разуться у хижины его мамаши, чтобы в лесу нас никто не слышал. А уж насчёт охоты, он был так этих поискать. Голыми руками ловил бурундуков и белок, и ослежёвал их тоже голыми руками. Потом ел мясо сырое. Разводить костёрм было лень, жевал и глотал и говорил, что так оно полезней. Чудной был парень этот принт и вечно помалкивал. Ни почём не скажешь, о чём он сейчас думает. Мой папаша терпеть его не мог. Этот парень сущность несчастья с того самого дня, как появился на свет. Боже, держись от него подальше, понял? А когда он узнал, что мы с принтом ходим на охоту, он совсем спятил и начал называть его всеми словами, какие знал, а уж знал он их немало. Да здесь все нервно смотрели, как на чёрную кошку, бутоном, где дорогу перебежал. Наверное, потому что он метис Его мамаша индианка, и индианка из племени чероки, но думаю, не только поэтому. Нет, не только поэтому. Скальп сделал паузу и с изnacением, посмотрев на меня, присосался к банке. Тот его побаивались. Но почему? Я тебе, паренькой, что покажу? Сиди на месте. С поразившей меня лёгкостью Он поднялся с места и проскользнул в заднюю комнату. Вернувшись, он принёс старый альбом коричневой кожи, потрёпанной обложки, которая была скреплена изящной ленты. Он расчистил на столе место, отодвинув жестянки в сторону, заботливо протёр его рукавом и только после этого выдрузил книгу на стол. "Это моей матушке", сказал он небезраздаённой гордости. Вечно вырезал всякую всячную из местных газетёнки, рассказы, стишки, картинки, что приспечёт, особенно что касается нашей родни. И получился как бы семейный альбом. Он вытер ладони от джинсы и поленив большой палец начал медленно переворачивать страницы. Вот оно. 30 мая 1925, день, когда родился принт. Вещина Переписал это к статье. А теперь прочти, что тут написано. Он передвинул альбом ко мне и грязным ногтем указал на вырезку, которую рекомендовал мне прочесть. Это была заметка испанвильского курьера от 31 мая. Ее текст гласил: "Прошлой вечером в Комберлендских горах произошло одно из самых страшных наводнений, которые помнят в здешних местах. Оно унесло более 100 жизней обитателей шахтёрских посёлков в Бельканте. Тысячи голов скота погибли во время наводнения, и колоссальные разрушения были причинены жилым домам, имуществу и шахтам, многие из которых теперь, по мнению их владельцев, подлежат закрытию. Полные размеры потерь и разрушений могут быть определены только через несколько дней. Да и число погибших, когда схлынет вода, наверняка окажется больше. Ту алые весенние погода, стоявшие вчера в Бельканте, не давала никакого повода для беспокойства. На заре начали собираться на горизонте пока ещё небольшие тучи, время от времени вспыхивали молнии и из гор доносились отдалённые раскаты грома. Всё это предвещало грозу, но отнюдь не подлинное стихийное бедствие. 8:30 вечера. Гроза разразилась над Пасфорком и Индиан-Ридж, и уровень выпавших осадков сразу же превзошёл всякие ожидания. Когда тучи пошли на северо-восток, вдоль по течению реки Камберленд, где произошли затем наибольшие разрушения, ливень достиг небывалой силы. В этом месте заметки, напечатанные на жёлтой газетной бумаге, Было вписано от руки мелким и чётким почерком примечание: "Вос создающие детали появления рассвет приинта бегли. Время его рождения 8:30 вечера было жирно подчёркнуто красными чернилами, и отсюда шла стрелка к тем словам в заметке, где речь шла о начале бури. Вода сбегала с холмов широкими потоками Ущелья в Раге превратились в грохочущие водовороты, в которых плавали развалившиеся на части бревенчатые хижины и сорванные с фундаментов дома более прочной кладки. Люди пытались спастись на крышах, но сверху на них рушились гигантские камни, горы щебня и потоки грязи. Человеческие вопли терялись в рёве стихии. К 11 ночи люди, находившиеся на крышах, уже совершенно обезумели. Я попытался продолжить чтение. Но слова передо мной внезапно расплылись. Газетный листок словно мне стал стеной, поползли на меня со всех сторон, и вот уже мне показалось, будто я вглядываюсь в жалкую поверхность кофейного столика сквозь длинный сужающийся туннель. Скальф что-то говорил мне, но это не имело никакого значения. Уши мне наполнил свистящий и скребущий звук. а затем всё пропало несколько секунд мне казалось что я вот-вот потеряю сознание закрыв глаза я вцепился что было мочи в подлокотнике кресла его обвинили в этом обвинили в том что можно было назвать господней волей понимаешь что я хочу сказать эй эй что с тобой речь ты белый и расплывчатый надвинулось на меня и тьмы образ медленно сфокусировался И мне стало ясно, что я смотрю на Скальфа, перегнувшись через стол, он протягивал мне очередную банку пива. Я покачал головой в знак отказа, говорить я не мог. Он ведь ничего не сделал, просто взял и родился в тот вечер. Он сделал паузу и открыл банку уже не мне о себе. Чёрт его предрассудки, Варш, вот я тебе скажу, всё я верия А когда паренёк-подросток оказался немного не в себе, все решили, что это доказательство, они мол про него знали. Мамаша сказала мне, что Принт уже, когда пропал, кое-кто в посёлке считает, что он был к ним послан, вроде как ангел разрушения, может, дьяволом, а может и богом. А как ты считаешь, он ещё может быть жив? Я услышал, как сам произнёс эти слова. Он мёртв. То есть в точности я не знаю, но я так чувствую. Он же из Германии вернулся совсем другим. Что-то там, наверное, с ним произошло. Он стал просто сволочью. Даже со мной, ведь мы были друзьями, но и дурил, разговаривал сам с собой и всё такое прочее, и ни черта не делал. Просто сидел на склоне холма и смотрел на облака. Ну и робот вообщет не было, как он как в шахте. А он поклялся, что в жизнь туда не спустится. Помню, в день какой-то он сказал мне: "Зей, я не получил образования, я едва умею читать и писать, но я не крот, чтобы зарабатывать себе на хлеб, роясь в земле". А ты не помнишь, когда он ушёл? Летом это я помню, кажись, в 45-м в августе. 6 августа? Не можешь вспомнить? Скальф покачал головой. Об этом надо спросить старожку, иду. Она знает, только она тебе не скажет. Ты имеешь в виду его мать? Она жива? Жива. Очень старая. Престнуш умер прилично тому назад и ничего не оставил, кроме угольной пыли. Она нет. Как жила себе в посёлке, так живёт. Компания отобрала у неё дом и 20 акров земли на склоне холма обжулила. Сталь там рыть и погубили землю. Ничего у неё не осталось, кроме хибарки в лесу, где они раньше коор держали. Там она и живёт. Так что и хибарка на месте. Я почувствовал, что у меня перехватывает дыхание. Она живёт одна? Он с любопытством посмотрел на меня и кивнул. Но не советую к ней ходить, понапрасно время потеряешь, она нынче невольно-то разговорчива. А может, если ты пойдёшь со мной, она захочет поговорить с нами о принте? Может, и так. Она им всегда гордилась. Сцепив руки на затылке, Скайф растянулся на диван. Долгое время он пролежал так, уставившись в потолок, и как будто не в силах на что-то решиться. Наконец, зевнув, он объявил: И до да гостей не любит. А если я пойду один, не стоит и пробовать, ухмыльнулся хозяин. Но попытка не пытка. Можешь сказать, что я тебя послал. Затем выдал мне ещё одну охранную грамоту. И вообще, спрос тебя, какого чёрта ты тут ошиваешься? Говори всем, что ты друг заказкальфа. Спасибо, так отвечу. Я встал, Сбираясь уйти, и сразу же помещение оказалось напоено какой-то тревогой. Интересно потолковать с тобой, страна. И спасибо за пиво. Уже, дойдя до двери, а теперь мне нетерпело споскорее очутиться у себя в шале, я услышал, как он произнёс мне вдогонку: "Когда он пропал? Люди тут же ждали другого новоднения, но ничего не произошло".